За ними стоял Лукьянов. «Да, но это фигура второго плана. Вы помните, что сказал Горбачев, когда его привезли из Фороса?» «Он много чего говорил, правильно. Но одна фраза была знаменательной. Вы никогда не узнаете всей правды». Позже он уверял всех, что имел в виду не путч, а общую ситуацию в стране во время его правления но я уверен, что он имел в виду именно Путч. Так кто же встал бы во главе государства, если бы Путч удался? Голубков лишь молча пожал плечами. Я вам скажу. Только не считайте это досужими разговорами. Вопрос для нас самый насущный. Мы должны найти ответ на него, если хотим реализовать наш план в полном объеме. Так вот, во главе государства Остался бы сам Горбачев. ГКЧП — это был его пробный шар. «У вас есть доказательства?» «Только косвенные. Вспомните, как он сдавал Ельцину все позиции. Абсолютно все. Он даже не сделал ни малейшей попытки сопротивляться. Почему? Очевидно, что у Ельцина на руках был козырный туз. Именно этот». Ельцин знал, что организатор ГКЧП — сам Горбачев. И если бы Горбачев не капитулировал, он оказался бы в матросской тишине вместе с Янаевым и компанией. Но и это еще не все. Вопрос на засыпку. Смог бы Горбачев, останься он у власти, круто изменить курс и зажать гайки? Нет. И это прекрасно понимали все, Кто обладал реальной властью в стране? Горбачев — это был отработанный пар. Для возвращения к жесткому курсу нужен был совсем другой человек. И такой человек был. Кто? Мы к этому подойдем. Сейчас для нас главное, что он был. Каким образом он мог бы сместить Горбачева? Вы задали сейчас точный вопрос. Очень точный, полковник. Давайте еще раз вернемся назад. 1988 год. Побег Пилигрима из Дармштадта. 89 -й. Пластическая операция. Июль 91-го. Легализация в Москве. Ровно за месяц до путча. Это вам о чем-нибудь говорит? В 89-м, когда Пилигриму сделали пластическую операцию, вряд ли кто-то думал о Путче. Но в 89-м уже все серьезные аналитики просчитывали, что Советский Союз на грани краха, в том числе и аналитики КГБ. И было очень много людей среди власть имущих, кого эта перспектива не умиляла. Горбачев был обречен уже в 89-м. Ему просто очень повезло, что путь закончился крахом. Он потерял власть, но сохранил жизнь. Иначе его убрали бы. И я даже знаю, как. Взорвали бы его лимузин. Для этого и нужен был пилигрим. — Полная чепуха. Никакой пилигрим не смог бы этого сделать. Блемберг усмехнулся. — Мне ли вам рассказывать, как делаются такие вещи? Взрыв устроили бы те, у кого есть для этого все возможности, а пилигрима просто подставили бы мертвым, разумеется. И все. Крупнейший международный террорист, наймет мирового империализма, его былая причастность к красным бригадам придала бы делу некоторую идеологическую пикантность. Левый экстремистский террор. После этого можно и чрезвычайное положение вводить, и закручивать гайки. Резьба, конечно, все равно сорвалась бы. Но лет на десять страна была бы отброшена назад. По-вашему, сейчас она отброшена вперед? Константин Дмитриевич, у нас нет времени для общеполитических дискуссий. Нам нужно найти ответ на вполне конкретный вопрос. Кто этот господин Икс, который был автором или главной действующей фигурой сценарии? «Не в траге фарси ГКЧП-1, а в настоящем сценарии. Только тогда мы сможем понять действия Пилигрима и его план ухода». «Даже если вы правы, Пилигрим не мог знать этого человека». «Да», — кивнул Блюмберг, — «его знал очень узкий круг лиц. Может быть, всего двое или трое. Возможно, не знал даже тогдашний председатель КГБ Крючков. Но один человек знал наверняка». «Вам он известен под псевдонимом «Профессор», а теперь знает и пилигрим». Голубков потер занывшую жилку на виске и спросил, откуда. Четыре дня назад, около десяти часов вечера, профессор был убит на своей даче в Старой Рузе, ударом ножа в сердце. Перед этим его пытали. «Как убит?» — поразился Голубков. — А охрана? Он же носитель важнейших государственных секретов. И почему в Старой Рузе, а не на госдаче в Архангельском или в Барвихе?